Кришнамурти, могли бы вы сказать, что она не имеет ни начала, ни конца? Бом. Да, Кришнамурти, иначе это снова означало бы время. Бом. Можно ли сказать, что это движение не имеет формы? Кришнамурти, оно вне формы и всего прочего. Я хочу продвинуться немного дальше. Я спрашиваю, когда вы высказываете мысль, что разделение не существует, не имеете ли вы в виду Отсутствие разделения в движении. Бом. Видите ли, оно протекает без разделения. Кришнамурти. Да, это движение, в котором нет разделения. Удалось ли мне уловить значение этого? Понял ли я всю глубину этого утверждения? Движение, в котором нет разделения – это, как мы знаем, движение, в котором отсутствует время и расстояние. Ни малейшего следа времени я пытаюсь таким образом увидеть, не окружает ли человека такое движение. Бом. Да, охватываете его. Кришнамурть. Я хочу это понять. Меня тревожит судьба рода человеческого, судьба человечества, которым являюсь я сам. Из нескольких высказываний «Х» наиболее сильно взволновало меня его утверждение, которое представляется абсолютно истинным, что не существует разделения, а это означает, что не существует действия, которое разделяет. Бом. Да. Кришнамурть. Это мне понятно. Я также спрашиваю, происходит ли это движение вне времени и прочее. Это, кажется, то, что представляет собой мир. Вы согласны? Бом. Универсум. Кришнаморть. Универсум, космос, целое. Бом. Все в целом. Кришнаморть. Все в целом. Не принято ли считать в иудейском мире, что я есть может сказать только Бог? Бом. Но это форма словесного выражения, и совсем не обязательно она должна отражать суть данного утверждения. Кришнамурти Да, понимаю. Вы уже заметили, к чему я стараюсь подойти? Бомб Да, что только это движение существует. Кришнамурти Способен ли ум обладать качеством этого движения? Оно вне времени и, следовательно, бессмертно. Бомб Да, это движение не знает смерти, и поскольку ум в нем участвует, он един с этим движением. Кришнамурти, вы понимаете, о чем я говорю? Бом. Да, но что умирает, когда умирает индивид? Кришнамурти, это не имеет значения после того, как я однажды понял, что не существует разделения. Бом. Тогда это неважно важно. Кришнамурти, о, смерть тела. Это так тривиально. Но вы поняли? Я хочу особенно выделить значение утверждения, что разделения не существует. Это утверждение устраняет колдовские чары моей тьмы. И я вижу, существует движение. Вот и все. А это означает, что смерть имеет очень малое значение. Бом. Да. Кришнамурти, вы полностью устранили страх смерти. Бом. «Да, я понял, что когда ум участвует в этом движении, он сам есть это движение». Кришнамурти. «Вот и все. Ум есть это движение». Бум. «Можно ли сказать, что материя также есть это движение?» Кришнамурти. «Да, я хотел бы сказать, что все является этим движением. В моей тьме я услышал то, что говорит Икс. И это самое важное. А ясность того, что он говорит, разрушила чары». который меня был околдован, сказав, что не существует разделения, он уничтожил разделение между жизнью и смертью. Не знаю, увидели ли вы это. Бом. Да. Кришна Мурти. Никто не сможет тогда сказать «Я бессмертен». Это было бы так по-детски. Бом. Да, это означает разделение. Кришна Мурти. Или я ищу бессмертие, или я становлюсь. Мы лишили всякого смысла движения во тьме. Собеседник. В чем тогда значение всего нашего мира? Имеет ли он вообще значение? Кришнамурти. Мир? Собеседник. Вместе с человеком? Бом. Вы имеете в виду общество? Собеседник. Да, вы, кажется, подразумеваете именно общество, когда утверждаете, что не существует разделения, и жизнь есть смерть. Какое значение имеет тогда человек со всей его борьбой? Кришнамурти. Человек во тьме. Что имеет тут значение? Это все равно, что бушевать запертой камерой. В этом все дело. Бум. Значение может появиться лишь тогда, когда тьма рассеется. Кришнамурти. Безусловно. Собеседник. Единственное, что имеет значение, это рассеяние тьмы. Кришнамурти. О нет, нет. Бум. Не собираемся ли мы сказать, что существует что-либо более важное, чем рассеяние тьмы? Кришнамурти. «Я слушал очень внимательно все, что вы, человек, получивший озарение, говорить То, что вы сделали, вы рассеяли центр. Во тьме я мог выдумывать множество вещей, имеющих высокое значение, что существует свет, существует Бог, красота, существует то или другое, но это все еще сфера тьмы». поимуны в пространстве полном тьмы. Я могу придумывать множество картин, но это меня не влечет. Я хочу выяснить, кто получает озарение, и следовательно, кто рассеивает тьму и обладает пониманием первоосновы движения вне времени. Ум не является ли сам ум этим движением? Бом. Да, но он не выражает всей его полноты. Ум есть это движение, но мы говорим, что движение есть материя, что движение есть ум. И мы говорили, что Первооснова, возможно, за пределами ума-универсума. Вы говорили ранее, что это движение, движение, как первооснова, есть нечто большее, чем ум-универсума, чем пустота. Кришнаморти, мы говорили это. Гораздо больше. Бом. Гораздо больше, но нам требуется это пояснить. Мы говорим, что ум есть это движение. Кришнаморти. Да, ум есть это движение. Бомм. Мы не говорим, что это движение есть только ум. Кришнамурти Нет, нет, нет. Бом Это тот момент, который мне хотелось бы уточнить. Кришнамурти Ум есть это движение, ум как первооснова. Бом Но мы говорили, что первооснова выходит за пределы ума. Кришнамурти Теперь минуту, что вы подразумеваете, когда говорите «за пределы ума»? Бом Мы просто возвращаемся к тому, что мы обсуждали несколько дней тому назад. Мы сказали, что имеем пустоту ум универсума, а затем за пределами этого, вне этого, первооснову. Кришнамурти, можно ли сказать, что за пределами этого существует движение? Бом, да, ум возникает из этого движения, как из первоосновы и к первооснове возвращается. Это то, что мы говорим. Кришнамурти, да, верно. Ум возникает из этого движения. Бом. И в этом движении исчезает. Кришнамурти. Верно. Своё бытие он имеет в этом движении. Бом. Да, так же и материя. Кришнамурти. Совершенно верно. Итак, я вот что хочу понять. Я – человек, столкнувшийся с тем, что есть конец и есть начало, что они существуют. А Х это отрицает.